Письмо от автора. Большое спасибо вам за то, что прослушали аудиокнигу «Убийство в Эверхэм-Холле». Надеюсь, вы не могли оторваться от аудиозаписи книги, пока Мариус с Беллой спешили разоблачить убийцу. Если вам хотелось бы присоединиться к другим слушателям и получать бесплатные рассказы и узнавать о моих новых книгах, можете зарегистрироваться в моем читательском клубе benedictbrown.net benedictbrownreadersclub Если вам понравилась эта книга и вы могли бы уделить несколько минут на отзыв, я был бы очень признателен, даже короткий комментарий может вдохновить читателя впервые взять в руки мои книги. Стать писателем я мечтал целых 20 лет, пока писал в стол. Так что возможность, наконец-то, заниматься писательством как полноценной работой невероятна. Один из любимых моментов работы для меня — получать отзывы от вас, милых моих читателей, которые все по-разному подходят к моим книгам. Так что не стесняйтесь писать мне через веб-сайт. Еще раз спасибо за то, что стали частью моей истории. У нас с Мариусом и Беллой впереди еще много приключений. Бенедикт.